Глава 28 Время добаво в императорском дворце пролетело быстро. Я вся в учебе не успевала вообще ничего. Дважды меня вызывал к себе ректор. Зачем? Не сказал. Я приходила и рассказывала о своей учебе. Он слушал с отсутствующим видом и затем отпускал меня. Что это было? Мне никто не объяснил. Возможно, мой дальний родственник подобным способом проверял степень моей подготовки к будущей сессии. Или же ему просто было скучно, и он подобным образом развлекался за мой счет. Параллельно с непонятным поведением ректора приходилось отбиваться от преподов. Они буквально озверели и, казалось, поставили себе целью не дать никому из группы попасть на императорский балл. Постоянные проверки, контрольные работы, коллоквиумы, практические занятия не давали нам, бедным адептам, ни есть, ни спать, ни жить нормально. Мне казалось, что за эти несколько дней я похудела сразу на несколько килограммов. За сутки до бала счастливчикам пришли наряды и приглашения. Нам с Лиарой они пришли одновременно в нашу спальню. И надо было видеть выражение лица Лиары, ее взгляд». Она стояла потеряно, смотрела недоуменно и никак не могла ничего произнести. Буквально открывала и закрывала рот. И не отрывала взгляда от бального платья на своей постели. «Это что?» Наконец-то выдавила она из себя. Я только вздохнула. «Сцена. Здравствуй, дуб. Я дерево. Приятно познакомиться. Платье это. Бальное. отомри уже. Я, между прочим, тебе пообещала, что ты выйдешь замуж за герцога. Где бы ты его еще встретила, как не на императорском балу?» «Так это твоих рук дело?» Я, не стесняясь, покрутила пальцем у ее виска. «Ага, моих, да. Так все и было. Пришла я к деду и говорю. Дед, а, дед, у меня подруга есть. Ее срочно за герцога выдать надо. Помоги, а?» А он мне такой. «Сделаю, внученька. Как не помочь кровиночке-то?» Договаривала я уже, задыхаясь от смеха и тщетно уворачиваясь от ударов подушкой. Привела в себя на свою голову. Ишь, как возбудилась. И в драку сразу же полезла. Закончив дурачиться, мы наконец-то успокоились и стали примерять наряды. Темно-синее у меня и изумрудное у Лиары. Ну, конечно же, оба платья сели на нас как родные, кто бы сомневался. И как только размеры узнали, проворчала я, снимая свой наряд и надевая пижаму перед сном. Так это ланкар, специальная ткань пояснила Лиара, тоже переодеваясь. Примет форму тела любого существа, дорогущая, жуть, и доступная только самой высшей аристократии, так как ее очень трудно достать. А, ну тогда все это объясняет, конечно. Кроме нас, на бал отправилась Шартана, в черном платье, тоже из Ланкара. Втроем мы в нужный момент перенеслись в кабинет ректора. Он окинул нас троих внимательным взглядом с ног до головы и открыл портал. Миг и мы на площадке перед императорским дворцом. Столица была ветрена и довольно прохладна. Свинцовые тучи полностью закрыли небо, грозя непогодой в ближайшие часы. И я порадовалась, когда дворецкий, исполнявший роль охранника, пропустил нас, даже не взглянув на приглашение – карточки с вензелями. Первым, что встретило нас в холле, было громадное зеркало в позолоченной раме, висевшее посередине на уровне глаз на одной из стен». В нем каждый желающий мог внимательно рассмотреть себя с ног до головы. Ну и нежелающий тоже, потому что просто так мимо зеркала пройти было нельзя. И мы рассмотрели. Все четверо. Вернее, Нартар стоял позади нас и с отсутствующим видом ждал, пока мы налюбуемся своими отражениями. Ланкар сидел на всех трех именно так, как и надо, убирая дефекты и подчеркивая достоинства. Ускелив с небольшим декольте, идеально облегавший верхнюю часть тела, удачно подчеркивал изгибы моей фигуры и был украшен позолоченными нитями. Расклёшенная юбка грозила разлетаться в разные стороны при танцах. Длина до середины икры была нормой для праздничных нарядов. Рукавады запястья были украшены яркими цветами, в основном магическими. Для придания платью блеска и изысканности на его поверхности были рассыпаны драгоценные и полудрагоценные камни. Они отражали свет и придавали платью магическое сияние, усиливая его эффект и оригинальность. Прекрасное сочетание тканей и украшений добавляло и так не совсем обычному платью шарма и воздушности. «Хороши!» – проворчал Нартар, не выдержав положенного времени. «Пойдемте уже!» Мы дружно покраснели и под ректорским надзором отправились в танцевальный зал неподалеку. Украшенный цветами и лентами зал мог вместить, на мой взгляд, примерно две-три сотни существ, включая тех, кто будет танцевать. Нартар провел нас через раскрытые двери, оставил стоять у колонн возле зашторенного окна и ушел по делам. Мы переглянулись между собой и тоже разошлись по залу, искать приключения. Я медленно прогуливалась по паркету, вертела головой и думала, что сегодняшний бал станет знаменательным событием для многих, но ну, если верить моим недавним предсказаниям. А так как я никогда до этого не ошибалась… Додумать я не успела. На меня налетело чье-то тело. Ну или же я, не заметив тело, влетела в него. В любом случае, мы столкнулись. В Академии при столкновении с кем-нибудь из адептов я уже услышала бы сочную троллью ругань. Здесь же народ не привык ругаться в открытую. И меня, вполне возможно, послали очень далеко и надолго, но исключительно про себя. Вслух же произнесли. «Адептка». Я, конечно, понимаю, что вам все здесь в новинку, но не могли бы вы все же смотреть по сторонам? Я покраснела. Уже второй раз за сегодня. Аристан. Чтоб его. Хотя о чем это я? Он же, судя по приставке перед фамилией, аристократ. Значит, и доступ во дворец имеет. Эх, ну вот как должно не вести, чтобы врезаться в будущего мужа?